Глава тринадцатая. Слух, что на пару меня привел сам Усманов, быстро разлетается между студентами нашей группы, и теперь все косятся на меня с любопытством преимущественно недобрым, намешанным на зависть, а также с настороженностью, ведь никто еще не осведомлен о точном положении дел. Но тем не менее, из незаметной серой мышки я сейчас же, словно по щелчку, превращаюсь в личность дня. Честно говоря, я и сама не в курсе, что происходит и такое повышенное агрессивное внимание сокурсников мне совершенно не нравится. Я, признаться, надеялась, что слухи дойдут до ребят не так быстро. Маша не слезает с меня вопросами весь остаток дня и в так достает, что я вру ей. Говорю, что, несмотря на выходной, мне срочно нужно заехать на работу. Делаю все, лишь бы хоть в дороге до общаги не слушать про мою великую удачу, что такой парень, как Дмитрий решил обратить на меня свое внимание. Я радуюсь, что отделалась от подруги ровно до того момента, пока мне не приходит идея выйти из автобуса на две остановки до нужной, с тем, чтобы немного пройтись. Улица с односторонним движением в этот час малолюдна, и машин немного. Я смогу не только прогуляться, но и послушать музыку в наушниках. На пешеходном переходе я мешкаю, потому что белые тонкие провода слегка перепутались». Когда загорается зеленый и мама с дочкой, девочкой лет восьми, начинают переходить дорогу, я остаюсь на месте. Но именно это меня и спасает. Я вдруг слышу характерный свист шин, скрежет металла, звук будто от удара и вскрики. Поднимаю голову, и от ужаса, что разыгрывается прямо на моих глазах, не могу прийти в себя. Женщина словно в замедленной съемке, перелетает через капот, а потом ее с силой бросает на асфальт в нескольких метрах от машины. Удар сильный, но женщина жива. Она стонет и сразу же пытается подняться с асфальта. У нее не получается из-за каких-то повреждений в ноге. А девочка? Что с девочкой? Ее не видно, и от этого делается так жутко. Ни разу в жизни я не оказывалась свидетелем чего-либо подобного, и моя душа сразу же уходит в пятки. Я забываю о наушниках и пока водитель, зажатый в салоне, возится с дверцей, покореженная от бокового удара, другую машину, припаркованную здесь же, я несусь вперед, не разбирая дороги, доставая на ходу телефон, чтобы вызвать скорую. Я огибаю машину и в первую секунду не хочу верить в то, что вижу. Девочка лежит без движения рядом с колесами и в первый момент непонятно, жива она или нет. Но я чего-то уверена, что она умирает. «Не знаю, откуда берется эта уверенность, откуда-то из глубин моего сознания». И тут же из тех же глубин вырывается мысль «Я не должна допустить, я должна, просто обязана спасти ее. «Но как? Что я могу сделать?» Я кидаюсь на колени рядом с ней. Одной рукой жму на вызов в телефоне, а вторую прикладываю к лицу девочки, рядом с тем местом, откуда сочится кровь. Видимо, она ударилась головой при падении». Быстро говорю адрес, а сама веду пальцами по бледной неподвижной коже. Что я могу сделать? Я не врач, я даже не знаю, какие у нее повреждения. Может, ее нельзя трогать? Убираю телефон и освободившуюся руку кладу девочке на грудь, в район сердца. А дальше происходит странное. Я вдруг ощущаю необычное покалывание в руках, чувствую, как мои ладони нагреваются. Так, будто я взяла и опустила руки в тазик с теплой водой или прислонила их к обогревателю. Только никакого обогревателя здесь нет. Тело словно само генерирует тепло, а затем направляет его все в мои ладони. Боже, что происходит! Но я продолжаю прикасаться к телу ребенка, потому что почему-то уверена, что это правильно. Так должно быть. Я должна помочь. Внезапно девочка чуть шевелится, а потом открывает глаза. «Мама!» шепчет она и ее глаза начинают бегать по сторонам алена алена голос полный ужаса раздается из за моей спины и женщина подбегает к нам сильно прихрамывая она бросается на колени перед дочерью а я отступаю с удивлением разглядывая лицо девочки и свои пальцы еще секунду назад и там и там была кровь а теперь ее нет странное тепло больше не сжет ладони оно все ушло перешло в нее А я теперь чувствую огромную, просто непередаваемую усталость и слабость в ногах. Алена! Алена! Девочка садится и обнимает свою маму. Сложно представить, что всего несколько секунд назад она была без сознания, а ее золотистая кожа имела сероватый землистый оттенок. Я вызвала скорую, говорю я и тут же, в подтверждении моим словам, вдалеке слышится вой сирены. Водителю, наконец, удается выбраться из машины, и он спешит к тем, кого сбил по своей невнимательности. А я? Я отступаю на несколько шагов и ищу глазами, куда бы могла присесть. Поблизости ничего, даже отдаленно похожего на скамью. И если в ближайшие три секунды я не найду, куда пристроить свой зад, я растянусь прямо здесь, на асфальте. Боже, да я, кажется, теряю сознание. Внезапно перед собой я вижу слегка озабоченное лицо Кристиана. И в самый последний момент он не даёт упасть, а подхватывает меня на руки. «Эй, ты тут откуда?» Шепчу я, еле слышно, и после этого сразу отключаюсь.